Глава 1067. Эльфийская версия истории. Это второстепенные боги Второй Эпохи, настоящие скрытые сущности. Дракон мудрости Гироберген, бог смерти Селлинджер, могущественные сущности, занимавшие престол на его последовательности. Конечно, я не могу быть уверен на дракона, но это же возможно. Ещё и бог Рассвета и богиня Урожая. Я не могу исключать, что они дожили до Пятой Эпохи. Интересно, смогли ли усколезнуть бог духовных сущностей Толзна и богиня несчастья Монисис от создателей Серебряного Града? Если они избежали этой судьбы, то какую роль сыграли в Третьей и Четвёртой Эпохе? Преодолев удивление, Клин задумался. Вспомнив о предательстве королей-ангелов Третью Эпоху, он не мог не пошутить. «Не играйте с огнём, а остерегайтесь воровства и второстепённых богов». Одри, которая ничего не знала ни про второстепенных богов, ни про их силу, никак этого не демонстрировала. Она вела себя как эльфийка из воспоминаний Сеатас и постоянно расспрашивала её о том, что Сеатас знала о Второй Эпохе. Со слов эльфийской певицы, в истории эльфов не было понятий Первой и Второй Эпохи. Сеатас ничего не знала о начале времён. Тогда Бал провели хаос, тьма и безумие. Письменных свидетельств не осталось. Только после того, как сверхъестественные расы обрели разум и речь, они, наконец, осознали само понятие истории. В то время древние боги возникали один с другим. Небо, земли, моря и пещеры постепенно менялись от хаоса к порядку. Но кроме жестоких и безумных богов, никто не знал, сколько же всё это длилось. Сиатас верила, что это было очень-очень давно. Большая часть сверхъестественных рас называла это «эрой роста». После «эрой роста» начиналась ранняя «эра огня». Время, когда восемь древних богов разделились на группы и приняли сражаться. Это было задолго до рождения Сеатас, поэтому она лишь читала об этом в архивах. Полулюди противостояли нечеловеческим расам, сражаясь с извращением собственной природы, вторжением дьяволов и демонических волков. Гуманоидами среди полулюдей были гиганты, эльфы, сангина и грабы рабы. Продолжительность ранней эры огня описывалась по-разному, но в общем было то, что длилась она меньше, чем тысячу лет — Так как сущностью древних богов было безумие, жестокость и безразличие, ими часто руководили инстинкты. Эпоха завершилась предательством и уничтожением прародительницы Сангиналилит, короля мутантов Квасира и демонического волка Флегреи. Разразилась мировая война. Сама ткань мира рушилась, и это не прекращалось столетиями. В то время могуществом обладали две дверастцы, гиганты и драконы, поэтому оно получило название «Двоецарствие». Когда установился некий баланс пяти раз, северный, южный и восточный континенты и пять морей получили подобие мира, тогда ты -то родилась Сеатос, а став взрослой, она попала внутрь книги. В её истории было два важных момента. Первый – она доказывала существование восточного континента, там располагался двор короля-гиганта. И второй – после эры роста сверхъестественные расы смогли создать собственную цивилизацию. Они не были настолько неразумными, как об этом думали их потомки. Конечно, сверхъестественные расы по-прежнему были жестокими, безразличными и склонными к насилию, как будто наполовину утратили контроль. Следующее поколение гигантов-эльфов убрело подобие рациональности только после твое а они могли чувствовать прямо как гроза Лисиатас. Кажется, Восточный континент — это земля, забытая богами. Оставлена во времена катаклизма? Похожие мысли одновременно появились у Клейна, Леонарда и Одри. Их очень это заинтересовало, но Сеатас всегда жила при дворе и лишь изредка принимала участие в морских парадах. Она никогда не была на Восточном континенте и ничего об этом не знала. Под влиянием Одри Сеатас начала рассказывать о традициях и языке эльфов. Из услышанных Сеатас легенд их язык был создан королём в эпоху роста. Слова появлялись каждым новорождённым эльфам первого поколения. а число слов в языке означало количество эльфов в первом поколении. Но их традиции не были однородными, эльфы полагались на окружение, на море и в лесу традиции отличались, что было у них общего, так это вера в короля, древнего бога и его королеву. Они любили пищу с кроведобычи, большое внимание уделялось жареной пище, даже морские эльфы часто выбирались на пикник к рифам, эльфы очень близки к природе и разбираются в специях, Они почитали культ Сильного и гордились своей способностью действовать перед тем, как думать. Если смешались мифы-реальность, сложно сказать, что реально, а что нет. Слова Сиатас уничтожили все мои теории. Калейн внимательно слушал и анализировал рассказ Сиатас. Выяснив всё, что её интересовало, Одри заставила сон Сиатаса измениться. Теперь Одри интересовали воспоминания. Перед Калейном вновь появился Карловый дворец, Последовав за королём бедствий, Сеатас подошла к окну из чистого хрусталя. Посмотрев на изысканное деяние королевы, Сеатас скользнула взглядом по своему божеству. «Ваше Величество, вы смотрели на запад?» Эльфы, если не чувствовали жажды насилия, сразу спрашивали то, что их интересовало. «Почему ты так думаешь?» Безразлично спросила Кохинем, даже не поворачиваясь. «Я только что узнала, что эльфы изначально появились на западе. Ответила королеве Сиатас. Ваше Величество, Западный континент правда существует? Там на самом деле появилось первое поколение? Кокинем улыбнулась. Западный континент может как существовать, так и не существовать. Каждой России нужно славное прошлое, прибежище для ума. Сиатас, а что такое дом для тебя? Дом? Сиатас не знала, что ответить. Там, где Ваше Величество Его Величество, это здесь. «Откуда можно попасть в лес, где живут мои родители?» Сеатас нахмурилась. Её охватили не слишком приятные эмоции. Очевидно, на неё повлияли какие-то воспоминания. После того, как Сеатас оказалась внутри книги, она не была дома две или даже три тысячи лет. Следовательно, для эльфов таких, как ты, западный континент не существует. Но для некоторых он есть. Таков был ответ королевы. Сеатас больше ничего не спрашивала, неожиданно вспомнив, что королева тоже не из первого поколения. Подобный ответ очень уж удивил Клейна. К счастью, со второй по пятую эпоху западный континент никак не фигурировал в записях, с ним не было связано никаких тайн. Клин пытался узнать больше, но намного многое он не надеялся. После сна Сиатас, учитывая, что был уже почти полдень, а рядом не было снов, куда можно было бы переместиться, Одри, Леонард и Клейн появились в спальне Сиатаса Мобета. Глядя на тесно сплетённых виконт и четвёртой эпохи эльфийку, Одри неожиданно рассмеялась. «Им хорошо». «Нет, нет, нет, это жутко. Иметь такую резкую, прямую, изобретательную жену, которая понимает только действия. Её может любить лишь такой человек, как Мобет». Элеонард, сам не обладающий поэтическим даром, всё же имел склонности поэта, поэтому он покачал головой и вложил руки в карманы. Напротив, опытному вору нужна такая женщина, как Сиатас, чтобы им командовать. <с> Интересно, какие женщины были в роду старика. И мне нужны не наши завистливые возражения. Это же их жизнь. император однажды написал стихотворение: "Ради любви пожертвую собой". Калин открыл было рот, снова его закрыл. Он не сказал, что Сиатас и Амобет на самом деле уже мертвы, и только тогда, когда они умирали, они узнали, что любят друг друга. В книге остались лишь копии, созданные самой книгой. Оставив дом, Троиц направилась в сторону кузни Грозеля. По пути Клейн заметил Фрунзиара, известного сейчас как философ, Одри же сперва взгляда узнала Лаэнса. «Это солдат, о котором вы говорили?» Одри замедлила шаг. Вспомнив стремление Фрунзиару увидеть родной город и пепел, который он захоронил на кладбище Бэкленда, помолчав, Клейн негромко ответил. «Да». «Мистер Мир очень эмоционален. Словно река спокоен с виду, но под водной гладью таится течение». Одри кивнула. «Мы можем войти в его сон? Я хочу узнать формулы судьи, наказующего Паладина». «Хорошо». Клейн скользнул взглядом по Леонарду. Фронзер уснул прямо на скамейке. В его сне появились три человека, вокруг них был процветающий город с деревянными домами. Прохожими по большей части были жители Лаэна, Черноволосый и глобоглазый Фрунзиар стоял перед домом, а не осмеливался войти. Только когда из дверей вышла женщина в длинном платье, он обрадовался и попытался её обнять. Его руки прошли сквозь женщину. Фрунзиар громко крикнул. «Ма!» Одри, которая была хотела направить сон в нужную ей сторону, продолжила наблюдать, затем огляделась и увидела знаменитые часы. «Бэкланд!» Поджав губы, Одри повернула голову, Она посмотрела в сторону Клейна. «Они не могут оставить книгу?» «Слишком долго. Если не выйдут, они постареют, умрут или обратятся прахом». Голос Клейна был спокойным, как водная гладь. Я доставил в Бекленд одну из вещей Фрунзиара. А как зритель, Одри чувствовала за этим жестокую реальность. Она не могла не посмотреть туда, где были мобеты сиатос Леонард хотел спросить, что это было, но оглядевшись, молчал. Одри принялась направлять сон. Получив формулу, она заставила Фрунзиара вернуться домой и счастливо жить со своими родителями, сёстрами и братьями. Это был очень красивый сон. Оставив Фрунзиара, Клейн, Леонард и Одри быстро увидели дом Грозели. Это была последняя остановка в их путешествии. Получив информацию от Грозели, они должны были посетить коллективные бессознательные книги и узнать её тайны.